Естественно, ведь таким образом обычно запечатывались отнюдь не частные записки или письма, а указы или постановления великокняжеской семьи. Дмитрий Степанович ничего не знал о бумаге, неожиданность его и смутила. «Что сие означает?» — удивленно спросил он. Вилламов лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Указы их высочества, как вам ведомо, я вручаю лично в руки. Соблаговолите прочесть «Что-нибудь произошло?» — Бортнянский хорошо знал переменчивые нравы двора. «Прочните скорее, для вас новости приятные», — Веламов дружески потрепал композитора за локоть и откланялся. Иван Михайлович помог Бортнянскому развернуть свиток, в котором, кроме всего прочего, они прочли. «Жалованная грамота на участок земли в Павловске. Объявляем всем и каждому, что в Павловске нашем жалуем сим нашему Дмитрию Бортнянскому место, как ему, так и наследникам его, в вечное и потомственное владение, без платежа за сие подати поборов или откупу. Позволяем ему поступать с оном по своей воле, продавать, дарить и закладывать кому, заблагорассудит. Предоставляя мы себе только в всем случае право покупки или выкупа онова, так как и всего на оном месте, построенного предпочтительно перед всеми, на тех же самых условиях, на каковых он и симбартнянским другому, кому уступаемо будет, и сие право при всякой перемене владельца существовать имеет. А для всего всякий владелец в случае продажи и уступки он и повинен дать нам о сём наперёд знать. Так на высоком берегу речки Славянки, прямо напротив Павловской крепости Бип, Дмитрий Степанович получил отныне участок земли с домом, где он мог отныне жить постоянно или хотя бы летом. Никогда не имевший в собственности каких-либо поместьй, всегда в официальных анкетах на вопрос «Сколько имеете во владении мужеского душ людей-крестьян», Отвечавший «Не имею», композитор превратился в хозяина дачи. Его новый приятель, граф Хвостов, не применил воспеть события в своих стихах Бортнянскому на прекрасный его домик в Павловске. «Ты, арфей, реки Невы, посреди людской молвы, при обители фортуны, Взяв священные арфы струны, весел в садике своем, О Суворове хлопочешь и душой усердный хочешь, чтоб он буйство сверг ерем». Событие, конечно, было знаменательным, но у порога стояли уже более серьезные перемены. Несмотря на возраст, он только что отметил свое 45-летие, композитор полон юношеской энергии. В его густой эффектно откинутый назад шевелюре все более приметны седые пряди, придающие лицу чуть бледноватый, но благородный и утонченный оттенок. К осени 1796 года мытарство Бортнянского по службе возросли еще более. Казалось, что никогда уже не будет конца беготни и постоянной суете, которая окружала его со всех сторон. Тем паче не хватало времени для творческой работы. Одолевали заботы по петербургским делам, по благоустройству павловской дачи. Они отнимали и время, и средства. Денег не доставало, чтобы содержать возросшее хозяйство. Они словно испарялись сразу же после получения жалования придворного кальпельмейстера. Кроме всего прочего, он явно ощущал некий творческий застой, Как-то ничего не писалось, а вместе с прочими обстоятельствами и делами это угнетало все сильней. Ведь прошло почти 20 лет после возвращения из Италии. А с тех пор он так и остался в низшей музыкальной должности при малом дворе. Чтобы продвигаться по службе, нужно было бы на долгое время оставить музыку совсем, ибо придворные заботы и хлопоты занимали все внимание и время. Но Бортнянский не умел так жить. И от перипетий придворной жизни он также давно отошел. Притом опасны были светские игры в это время. Во всем проявлялось предчувствие скорых перемен. В октябре из Катербурга в Гатчину пришла неожиданная весть. Императрица Екатерина тяжело больна. Большой и Малый двор затаились. В первых числах ноября срочная депеша была доставлена прямо в личный покой Павла Петровича. В ней сообщалось, что не лежит при смерти, и уже несколько дней не приходит в сознание. Прочитав письмо, наследник впал в странное состояние. Еще никто не видел его таким ужасом. Бледным, резким и неразговорчивым. В тот же день вместе с Марией Федоровной он выехал в Петербург. 6 ноября 1796 года императрица скончалась в присутствии наследной четы. Весь этот день Павел никого не принимал и ни с кем не разговаривал. Как замечали те, кто знал его близко, заметил это и Иван Михайлович, со следующего утра что-то произошло в его поведении и психике. Его дела и поступки обрели черты той решительности и вспыльчивости, того безоговорочного упорства, который четыре года спустя его погубили. В последующие не годы, а дни, многие бывшие друзья и приближенные нового российского императора неожиданно получили важные государственные должности, а также крупные вознаграждения. Среди них были бездарные проходимцы, но были и талантливые люди, вошедшие в анналы русской истории. 8 ноября, вызванный через графа безбородка царские покои статский советник николай александрович львов тот самый львов который издал полное собрание русских песен с их голосами гармонизированные в опере и в стегнееем фояным получил важное строго секретное поручение отправиться в москву в успенский собор кремля и вывести оттуда все необходимые регалии для обряда венчания на царство по сию пору ничего подобного не бывало Регалии всегда хранились в Успенском соборе, да и обряд на царство производился только там, за стенами Священного Кремля, в древней русской столице. У Павла имелся на этот счет свой замысел, в который были посвящены лишь избранные. он